Глава 73. Нерон. Империя переживала спокойный период, и мое отсутствие никак не отразилось на положение дел в Риме. Я заменил Паулина на более договороспособного губернатора, Британия восстанавливалась и приходила в себя после недавней жесточайшей войны. В Армению снова отправили послов, но в этот раз, чтобы организовать официальное путешествие Теридата в Рим, Валагес сдержал слово и выполнял все условия нашего соглашения. Генерал Карбулон вернулся в Сирию, там никаких столкновений не последовало. Наконец, из Нильской разведывательной экспедиции вернулись претарианцы и предоставили мне всю собранную о регионе информацию. Итак, судя по их рапортам, Нил к югу от Мероя разделяется на два рукава. Они последовали по-внутреннему, потому что он был шире, но в результате вышли к топям и бескрайнему болоту. Им еще повезло, что нашли обратную дорогу. Черное дерево они не обнаружили, хотя я, помимо всего прочего, очень на это рассчитывал. Там произрастали деревья, похожие на черные, но с кривыми и тонкими стволами, так что использовать их можно было разве только для небольших резных статуэток или украшений. Мне передали образец, и я вынужден был согласиться. Золото тоже они обнаружили. В Нубии оно, конечно, есть, но вот южнее ничего. Как император я был обязан присутствовать и председательствовать на бесчисленных и бесконечных, как мне тогда казалось, официальных мероприятиях. В июле проводились десятидневные игры в честь военных побед Цезаря. Далее шли фестивали императора Августа. Весь месяц был посвящен его победе над Антонием и Клеопатрой, Устраивались скачки на лошадях, а тягловый скот и вьючные животные, включая ослов, мулов, верблюдов и быков, распрягали и освобождали от работ. Кансуалии в том же августе посвящали Богу, смотрителю запасов зерна и подземных хранилищ Силоса. Во время этих празднований в Большом цирке устраивались скачки лошадей, мулов и ослов». Вулканалии проводили в честь бога разрушительного огня. И так продолжалось круглый год, потому, если я и пропустил какое-то из летних празднеств, это не облегчило мое время. Как же тоскливо и муторно год за годом проводить все эти церемонии, я даже готов был посочувствовать и несчастным ослам, которых на них чевствовали». Немногие способны понять, какую уйму скучных и трудоемких задач выполняет император, да еще и держась так, будто всем этим наслаждается. По вечерам, избавившись от одежды и сняв с рук блестящее золото, я находил утешение в поэзии. Раньше поэзия была для меня чем-то вроде развлечения и способа выразить себя, теперь же стала моим спасением и моим святилищем, где царил покой и все оставалось неизменным». Да, была Сапфо, которая умела играть на струнах людских эмоций, и еще много других поэтов, способных ранить или задеть за живое. Почти все они были греками. Они посвящали свои стихи смерти и потерям, но обращались и к радостям настоящего, напоминая себе и мне, что лишь настоящее мы можем противопоставить печалям и скорби. «Но и от зол неизбежных нам богами послано средство писал 700 лет назад археолог. «Что ж, я все вытерплю, у меня нет другого выбора». «Люблю и словно не люблю, и без ума, и в разуме», писал Анкрион спустя сотню лет, точно уловив эту сторону человеческого существования. Спустя еще век Вахилит писал, «Если жребий нам метали боги, и его Каиду правда клонит, от судьбы мы не уйдем». Я читал и переводил их творения и находил в этом истинное утешение. Память, пусть обрывочная, о давних событиях, сохранилась только благодаря поэтам. А потом я решил вернуться к заброшенной работе над эпической поэмой, посвященной Троянской войне. Моей Трои. Прежде меня больше занимала история Париса и его любовь к Елене. Теперь заинтересовали другие аспекты этой истории. Например, то, что родная семья оставила Париса, и как он позднее с ней воссоединился. Попытка предотвратить напророченное уничтожение Трои, которое в результате все равно случилось. Мы не избегнем собственной судьбы. Я посвятил стихосложению достаточно времени, чтобы снова почувствовать себя достойным звания поэта, и решил возобновить литературные собрания, внеся в список участников моего кружка несколько новых имен. Мы встречались за ужином, а потом оставались, чтобы посвятить себя литературе. Это можно было сравнить с философскими собраниями греков, с той лишь разницей, что мы совместно сочиняли и подвергали критике творения друг друга. Павильон в новом утопленном саду как нельзя лучше подходил для наших собраний. После того, как столы с остатками еды уносили слуги, любая из двенадцати колонн могла служить хорошей опорой для выступающего, а журчание воды в фонтане неподалеку вполне сходило за аплодисменты. Нашу встречу посетил и Петроний, которого я уже очень давно не видел. Он дружил с Атоном, и я сомневался, стоит ли его приглашать. Однако Петроний, насколько я мог судить, легко воспринял эту перемену в брачных отношениях. Пришел и Лукан, и Пизон, и Спикулус, гладиатор, увлекающийся поэзией, или и поэт, увлекающийся гладиаторскими боями, посетили собрание и еще несколько молодых людей сыновей, сенаторов и библиотекарей, в которых пробудилась страсть к сочинительству. По примеру, Мус мы все надели венки из плюща, дабы даже после возлияния сохранять ясность мысли. Вино подавали на любой вкус, сухое и сладкое албанское пятнадцатилетней выдержки, коленское, которое было легче фалернского, и золотистое спалентинское. — Спалентинского, — сказал Петроний, прислуживающему нам рабу, — но только если оно охлаждено талым альпийским снегом. — Мой господин, у нас снег только Апеннинских гор. Петроний скривился так, будто возле его ног пробежала крыса. «В таком случае я буду коленская!» Он повернулся ко мне. «Тебе нужно запастись снегом получше. У снега с рисковатый привкус. Довольно странный. Ты не замечал?» Нет, я ничего такого не замечал, и разница вкуса талого снега с разных горных вершин меня на тот момент мало интересовала. «Поверю на слово моему арбитру вкусов», — пожал я плечами. А чтобы до него лучше дошел смысл моих слов, заказал себе охлажденного местным снегом спалентинского. И тут прибыли музыканты. Один играл на авлосе, второй на барбитоне. Мягкие звуки их инструментов переплетались с журчанием воды в фонтане. Особенно меня заинтересовал барбитон, басовая версия кефары. Я бы хотел научиться на нем играть». В ту первую нашу встречу я попросил каждого рассказать, над чем он работает и желает ли выслушать наши комментарии. А также предложил всем вместе сочинить строчки или отрывки стихотворений, которые вызвали затруднения у авторов. «Я продолжаю работать над эпосом о гражданской войне», — поделился Лукан, возлежавший на мраморном полу среди подушек. «Думаю, еще не скоро закончу. Но три книги уже написаны». Остановился на осаде Цезарем Масалии. «А я ни над чем серьезным не работаю», — сказал Пизон, опустившись рядом на подушку. «Меня привлекают шутливые стихи и сатира». «Мне нравится любовная лирика», — признался Аспикулус, который не то что не сел, а стоял даже не облокачиваясь на колонну. Странно было услышать такое от мужчины с мышцами крепкими, как у быка. «А как ты вообще увлекся поэзией?» — искренне спросил я. «Как и многие, кто живет за счет своего тела, я понял, что мое воображение ищет для себя какой-то выход», ответил Спикулус. «Тренировки отнимают много времени, но при этом оставляют без пищи разум. И я начал питать его поэзией, как питал мясом свое тело». Дальше и другие стали рассказывать о своих предпочтениях. Кто-то тяготел к эпосу, кто-то к лирическим стихам и песням, а кто-то к сатире. «А ты, Петроний?» – спросил я я пишу роман. Это что такое? Ну, это такой новый жанр. Повествование наподобие Одиссеи, но не в стихах, а в прозе, и не возвышенным языком, а обычным, повседневным. Герой моей истории, как и многие герои эпосов, пытается избежать гнева одного из богов. Только бог этот не какой-нибудь Нептун или Юпитер. Нет, мой герой пытается умиротворить. приапа бога Фалоса, Все собравшиеся загудели и заулюлюкали. «Так что можете себе представить, через что его заставил пройти приап?» «Почитай, почитай отрывки». «Хорошо», — согласился Петроний и достал свой манускрипт. Ярко горели факелы, вино лилось рекой, а вся компания с восторгом слушала повествование о насыщенных непристойностями, развратом и шутовскими проделками приключениях героя. Лица у всех раскраснелись. Видимо, венки все-таки не очень помогали сохранить холодный ум и трезвое восприятие. «Здесь я остановился», — наконец объявил Петрони, свернув рукопись. «Есть мысли, куда отправить моего героя дальше?» «В бордель», — неуверенно предложил один из новичков. «Слишком предсказуемо», — ответил автор. «Где еще, по-вашему, мог затаиться приап?» «А как насчет корабля?» — спросил Лукан. — С капитаном Растлителем. — Неплохо, — согласился Петроний. — Я об этом подумаю, а на нашей следующей встрече продолжу рассказ. Теперь все посмотрели на меня. Я работаю над эпосом о Троянской войне. После полного вольности и повествования Петрония мои слова прозвучали скучно, будто я напрочь был лишен воображения. Я достал манускрипт. Особенно меня интересует тема судьбы, но тут есть строки, которые, возможно, стоит пересмотреть. Я развернул свиток. Что вы думаете о таком вступлении для одной из картин? Тигр, погруженный под землю, протекал невидимым курсом, но вскоре явился вновь, и воды его свободно влились в Персидское море. «Слишком многословно», — тут же сказал Лукан. «Кто бы говорил». Его поэзия была многословной и цветистой сверх всякой меры, но я не стал ему на это указывать. «Но размер выдержан», — сказал Спикулус. «А это не так просто». «А как тебе такая строка попроще?» «Казалось, гром гремит под землею», — спросил я. «Лучше», — ответил Лукан. Собрание продолжалось, пока небо на востоке не начало светлеть. «Изъясняясь поэтически», — сказал Петроний, — «приближается колесница рассвета. Но на самом деле пора спать. То есть мне пора, потому как я предпочитаю спать днем». Когда все участники встречи, пошатываясь, покинули павильон, я подошел к столу с вином, вернее, с тем, что от него осталось. В такие часы я не чувствовал печали. Мои сотоварищи и стихи, пусть ненадолго, разгоняли беспросветный туман скорби».